Царство Валенстир, д о к а д а р а й с к а я долина, гнездо. Флориан Келлерой. Жутко ухмыляясь, я медленно поворачивалась. Кончик моего клинка чертил невидимую линию, которую не стоило бы пересекать никому. Их было не меньше дюжины. Целый отряд вышел нас встречать. Ах, какая честь! Черные, белые, метиски. Все едины в своем серебристо-красном макияже, располасовавшим щеки, все упакованные в обтягивающие фигуры одежды и все синхронно двигаются, скидывают когти, занимают боевые стойки. Значит, так вы встречаете своих сестер? Бесстрашно выкрикнула я. Жарптички молчали. Их серпы горели над травой багровыми полумесяцами. Не вижу здесь сестер. Раздался с лева высокомерный смешок. Только самозванок. Я развернулась на голос и сразу узнала ее. Лия. Голубые глаза сияли на вымазанном лице и гордо, и зло одновременно. Узкие плечи покрывал тяжелый кожаный плащ, на подкладке которого в специальных карманах крепились взрывные артефакты. Воротник же щедро украшали лохматые перья. Хвостовики припрятанных в складках дротиков. Вождь левого боевого крыла стаи явилась собственной персоной. Все как я и предполагала. Нас ждали. За нашими перемещениями следили. Возможно, наши разговоры подслушивали. Но где м о н а м Пора. Мой выход. Моя роль. И либо все, либо сдохнем. Я демонстративно распрямила спину. Окинула Рорку надменным взглядом и передразнила: "Да ну, уж не тебе это говорить. Мы же с тобой вообще родня, получается, по валенстирским законам". Ее ноздри раздулись, л и а подобралась и ж е л ч н о выплюнула: "Я не признаю валенстирских законов. На земле наших родов действуют наши законы, и законы жар птичек". Она направилась ко мне, по бандитски поигрывая серпом. Итак, зачем ты приперлась сюда, графинька, из-за которой мой любимый брат рисковал жизнью, и зачем притащила эту курьершу шпионку, действующую жену Варвара? Может, нам прирезать вас о б е и х здесь и сейчас? Так, на всякий случай. Ее сообщницы отмерли и теперь сужали вокруг нас кольцо о ц е п л е н и я пока я их игнорировала. Слушай. У тебя все идеи такие здравые. Или это нормально для жарптичек разбрасываться могущественными союзниками? Мы прибыли сюда помочь справиться с токсичными ублюдками. Неужели не соображаешь? Она будто не заметила выпада и ехидно парировала: помочь или спасти генерала полукровку. Ох, осторожно, Фло, осторожно. Я позволила ненависти и обиде настырно скребущим душу. проникнуть в нее и обжечь гремучей смесью, ибо есть только один способ заставить их поверить в мою ложь, по-настоящему поверить в нее самой. Разве что прикончить его, – прошептала возмущенно и резко подалась вперед. Этот гад использовал меня. Никогда в жизни я не испытывала такого унижения, как в тот день на площади. Все видели. И я презираю его за это. О, ты даже представить себе не можешь, как я жажду отомстить. Но если вы настолько уверены в своей легкой победе над легионом, пожалуй, мы с подругой, две самые одаренные магини в этом захолустье, постоим в сторонке, полюбуемся, как эту долину усеют вашими трупами. Отличная мысль, Фло, поддакнула Карла, прикрывавшая мой тыл. Лиа полоснула ее косым взглядом и задумалась. Или просто тянула драматическую паузу, напоминая всем, кто тут главное и от чьей милости зависят наши судьбы. Я не верю тебе, наконец возвестила она. Где мой брат? Он бы не отпустил вас. Я только недавно с ним разговаривала. Вот именно поэтому его здесь и нет, п о м о р щ и л а с ь я досадливо. Мы сбежали. Неужели считаешь, что я первый боевик р е г и с т р с к о й империи и Валентира с пропущу подобное веселье? Но ну, нет. Макс Пылинкис меня сдувал, так беспокоился. Но он деструктор и не поймет моей страсти. Я хочу быть здесь, когда порубят легион. Прокатывала благородные предки. Да. Со скрипом, но каток моей ирьяной уверенности давил их сомнения. Валинстирки понимали мои слова. Некоторые уже опускали когти, но только не Лиа. Заметила я, как и кому ты помогала. Там в резиденции во время штурма. б о г и так мы обижаемся. Имеешь в виду тот ваш жалкий огненный пук, который я отбила? Или ты надеялась, я позволю ему упасть себе на голову? Похоже. у в о ж д я боевого крыла, аргументы закончились, и она в сердцах выпалила: "Ты мне не нравишься, от тебя одни проблемы. Ты тоже мне не нравишься". Повела я плечом. Судя по всему, ты дура, раз не видишь, что все проблемы создаешь себе сама. Но, как говорится, родню не выбирают. Рорка быстро оглядела свой отряд. На самом деле, она не обладала всей властью над этими воительницами, а была поставлена над ними. Допустим, царица Ишааль. Иначе те не слушали бы меня так внимательно. а л и а не чувствовала бы конкуренции и не б е с и л а с ь Слюнтяйка. Скверно начинаешь, фло, оскорбляя предводительницу одной из армий великой царицы. А знаешь ли ты, что у валенстирских сестер принято и за меньшее биться на дуэли до смерти? Хочешь, я брошу тебе вызов. Наверное, мне полагалось испугаться. Ага, три ха-ха. Ну попробуй, сделай одолжение. Только уточни сначала, если я тебя убью, звание этого вашего крылатого вождя перейдет ко мне? По праву поединка, так сказать. Нет, ну все же, какая она забавная. Уже вскинулась, невнятно выругалась и занесла серп. л и я окликнула ее дородная валенстирка средних лет. С длинными перьями в прилизанном пучке. Прекрати! Но сестричка Лиа не обратила на нее никакого внимания, ведь вниманием этим полностью владела я. Ты не выстоишь против меня. А если я покончу с тобой, то окажу Максу услугу. Ему не нужна такая жена. Ему нужна Рорка по крови или Валентирка, с а не какая-то. Звонкий голос сорвался на визг. ф и ф а с Юга! Я едва с осмеху не покатилась. Это л и а психованная. Как она собралась командовать своим крылом? Полагаю, Максик весьма расстроится, узнав о моей кончине, ведь он любит меня. А вот если я тебя порешу, едва ли. Он давно похоронил свою семью, и не с л у ч и с ь то прискорбное недоразумение с бомбой. Мы жили бы с ним в империи долго и счастливо, и не вспомнили бы о тебе никогда. Мерзавка! завопила она, срываясь с места. Лия! все та же жарптичка перехватила великого вождя за плечо, развернула к себе и строго приказала: «Прекрати! Ты помнишь приказ ее величества? Нам нужны магички. Не ревнуй. Наши новобранцы говорили много хорошего о ней. Пускай будет. И зачем тебе проблемы с лордом м о р е Твое место в стае не сможет занять никто. Никто не сделал для нас столько, сколько ты. Речи тетки Лию успокаивали. Она перестала вырываться из ее объятий, только пыхтела и нервно кусала губы. Ты не понимаешь, Зи, она опасна. и ф ь е н предупреждала. Вы обе предвзяты. Девчонка отняла у вас любовь брата и сестры. Но сейчас не время для распри. Леди Маре должна быть с нами. Она сильная. К тому же, раз все так, как она утверждает, полные сверкающие черноты глаза посмотрели на меня особенно пристально, от чего в груди немедленно взвелась та самая безотчетная тревога, одолевавшая с утра. Скоро лорд Белого рассвета будет здесь, и ты лично задашь ему все интересующие вопросы. Или хочешь, ч т о б только образовавшийся союз распался на к а н у нерешающего сражения? Какая здравомыслящая террористка эта Зи! Даже через чур. Серьезная противница. Вот она мне нравится. Вот ей жарптички внимают с почтением. Между тем л и а справилась с собой. Я и не собиралась. Просто проверяла ее. Хм. Конечно, я не буду сражаться с любовницей брата. Выбор Макса я уважаю, но не желаю, чтобы он явился сюда. За ней. Она ведь подвергает его опасности. Зи, снова моего единственного брата. А учитывая наши договоренности и последние разведданные, он примчится вообще не вовремя. Зи сочувственно кивнула. Понимаю. Но так великое солнце освещает ваши пути. Будь ты на ее месте, осталась бы в стороне. л и а расстроенно отвернулась. Что ж, зря она переживает. Во время сражения Макс будет в совершеннейшей безопасности, в тюрьме или на плахе. Но его отсутствие так или иначе ставит таймер на мою миссию, и он запустился. Выяснить бы еще, когда именно они планировали встретиться. Порталы работают по заранее согласованному расписанию. Сколько у меня дней? Если ждут не вовремя, значит прямо к битве? Нет, согласилась Вождь, обернулась ко мне и пафосно объявила: "Что ж, сестра, примкни к нам и сражайся достойно". Жарптички расступились, приглашая подойти к Ли и и Зи. Что я и сделала, предварительно убрав клинок за спину. Я н и сколько не верила им, но и не боялась. Перед внутренним взором болталась гравитационная структура. готовая в любой момент разрядить в этих лице м е р а х солидный импульс силы. А вот ты вообще не вызываешь доверия. л е о переключилась на Карлу. Она со мной, но меня перестали замечать. Куда ты дела младенца? Дочь в безопасности. Подруга волновалась, но неукоснительно держалась нашей легенды, выдавая заранее отрепетированную речь. И теперь, когда никто не сможет шантажировать меня ею, Я готова присоединиться к борьбе. Я тоже хочу быть полезной. Хочу поквитаться с ублюдками, из-за которых живу на помойке. Мы каясь по углам, как крыса. Из уст Карлы вранье звучало не так правдоподобно, как из моих. Ее испуг бросался в глаза, как изжатые кулаки. Я знала, в случае чего она разожмет пальцы и запустит телепортационную воронку. Бред. Подтвердила м о и о п а с е н и я л и я Если бы ты действительно была за нас, то не тряслась бы над выродком токсичного пса. От грубого слова подруга вздрогнула. Дети, не виноваты, что так все получилось. Пролепетала она, неосознанно попятившись. Твои идиотские убеждения делают тебя слабой. Либо ты способна пожертвовать всем ради нашей борьбы, либо ляжешь одной из первых. Я не боец. Это правда. У меня нет талантов фло, но я телепортируюсь и первой точно не лягу. А еще я неплохой целитель. Воительницы переглянулись. Ладно, л и о все же отступила. Предположим, я поверила вам обеим с натяжкой. Но за тобой, добрененькая мамочка, будут следить. И если ты хоть раз исчезнешь из гнезда, я казню. Она кровожадно уставилась на меня. Казню тебя, сестра. На глазах стаи и плевать на мнение брата, ведь предатели никому не нужны, не так ли? Ой, боюсь, боюсь. Я тоже продемонстрировала ей свои зубки. Мы не предатели, оскорбилась Карла. Для вас лучше, если так оно и будет. Не отводя от меня странно мерцающего взора, произнесла Лиа. Добро пожаловать в гнездо, птички. Раздался громкий хлопок. Мир полыхнул кровавым м а р е в о м и завертелся. Не знаю, как я не шлепнулась на землю, на холодную сырую землю, пропахшую железом. Благородные предки, ну конечно, мы находились в подземелье, круглом темном помещении, куда разом переместился весь отряд. Под ногами еще светились линии сложнейшей схемы, над головой нависал низкий обшитый медью потолок. Под которым п о р х а л и огненные птички. Единственный выход из порталного ь зала караулили два рорца в доспехах. Идемте, Зи жестом пригласила нас следовать за собой. После яркого солнца я рефлекторно переключилась на тонкое зрение, но ничего, кроме терявшихся в глухой тьме коридоров, не увидела. Какие плотные недра и давят сверху, снизу, с боков. Бррр! Нет, лучше не смотреть. От подобного з р е л и щ а дурно становится. Моргнув, вернулась к обычному восприятию. Прочем, и так-то не по себе. Вода звонко журчала по стенам, сквозняк морозил разгоряченную кожу. Холод, словно врастал в нее, могильный холод. Все глубже и глубже. Угроза, повсюду скрытая угроза. Бежать. Так, стоп. Страхи, отбой, отбой, говорю. Я тряхнула головой, прогоняя наваждение. Наша ложь прокатила. Мы молодчинки, мы в гнезде. Все же хорошо, ведь правда же? Неправда. Мы в бункере древнейшей земляной крепости Рора. С гордостью сообщила Лия. Наземные сооружения полностью разрушились от времени, превратились в холмы. Но здесь мы все перестроили и углубили. Гнездо способно функционировать автономно годами. И она выразительно посмотрела на меня. Выходы на поверхность у нас не предусмотрены. Хм, как не предусмотрены? Только через порталы. Так что бежать не получится, сестренка. Если мы и погибнем в штурме, то все вместе, да? Непременно, огрызнулась я, стараясь не отставать от т в о и тельниц. Спокойно. Вряд ли это правда. Что значит нет выходов? Чушь какая-то. А как они планируют биться с легионом? Постепенно проходы расширялись, разветвлялись, образуя лабиринт, по которому разносился гул вентиляции, усиленный эхом и вибрирующий в железных поверхностях, как будто кто-то воет. и з б е з д н ы Уф. Да что же это творится, грань? После второго десятка поворотов я обреченно о с о з н а л а что назад в порталную ь комнату путь без проводника не отыщу. Здесь месяцами можно бродить в поисках выхода. с к о р е в коридорах начали попадаться люди, в основном все-таки женщины, валенстирки средних лет и молодые рорки в гражданских платьях. Все они кланялись Ли и и отряду, после чего по валенстирски б е с т а к т н о пялились на нас с Карлой. В боевом облачении ходили только дежурные жарптички, следившие за порядком на главных развилках подземных улиц и охранявшие ворота ангаров. Надписи на них отличались непривычным рорским написанием букв, но прочесть я их смогла: арсенальная, северная казарма, склад продовольственный, душевая, закрытая секция, комната отдыха. На территории регистра тоже немало старых замков, крепостей, и у нас принято модернизировать их, устраивать внутри учебные заведения, лечебницы и прочие учреждения. Но чтобы так? р о р ц ы вырыли настоящий подземный город. Зачем спрашивается? Из-за очередного угла вывернули громко г о л о с ы е вооруженные мужики. Ли, они не кланялись, но уважительно заткнулись и раступились. Пропустив широкий холл, заставленный цистернами, м и н о в а в его, мы вышли на оживленный проспект, вдоль которого располагались жилые секции. В каждом зале помещались по сотни к о е к а залов таких и справа, и слева целая галерея. Грань, сколько же тут народа заперто, дышать невозможно, вентиляция не справлялась со смрадной духотой. И в нос ударил я д р е н ы й коктейль из сигаретного дыма, запаха пота и разврата. Уставшие отдыхать жартички п толпами носились по проспекту в поисках развлечений. в о з б у ж д е н н о голдели у питьевых фонтанов, окупировали к курилки. Иногда туда заруливали устрашающего вида головорезы наемники, с с о с е д н е й улицы стрельнуть по перосу и пообщаться. Общение проходило в неосвещенных нишах, из которых неслись страстные стоны, рыки и фривольный смех. Дернули же меня демоны снова посмотреть тонким зрением. б р р Некоторые особи женского пола в своем безудержном вожделении и стремлении отринуть всякие нормы нравственности опустились настолько, что даже не таились и делали это в казармах на глазах у соседок. Однако стая не только беспорядочно блудила в ожидании генерального сражения. В с м е ж н о м а н г а р е две дородные бабищи к о м а н д и р ш и собрали рорских девок и показывали им, как надо биться на серпах. Не удивлюсь, если ученицами были уроженки Казгару. Еще в одном павильоне тетки сортировали провизию, за которой выстроилась очередь мужиков, а у дальних ящиков в кости играли маги. Структурные маги. Бездна, не только белобрысые. При нашем приближении общий гам затихал и возобновлялся позади. Ли и Зи вели нас в самый центр гнезда, в его сердце, на площадь, или, точнее сказать, арену, огороженную гигантскими, врытыми в землю костями. Их использовали вместо фонарей, флагштоков и... Ах вы! Я едва успел а вонзить ногти в ладони. Пронзённые болью энергетических ожогов сознание подернулось пеленой аффекта. Магия выплескивалась из резерва и, не находя выхода, скручивала внутренности спазмами. Парни, чьи головы оказались насажены на костяные штыки, в чьих глазницах теперь горели фитили. Я узнала их. Два молодых легионера из резиденции. Те, с кем я спаринговала. С кем отмечала свой день рождения? Это было жестоко, и и это было сделано с удовольствием. Отвернись, Фло, отвернись, отвернись, отвернись! Не смотри на них, не надо. Я беззвучно х в а т а л артом воздух, машинально переставляла слабеющие ноги. Больно, в солнечном сплетении нестерпимо жгло. К горлу подкатывали излишки разрушительной э н е р г и е й Но держись, ради других. Иначе все зря. Тш, ш силушка. Конечно, мы убьем их. Они ответят. Все виновные. Скоро. Потерпи немножко. За все ответят кровью. В костные я врата вошел только наш отряд. Любопытные остались за столбами. Я задрала голову. Так и есть. Мне не показалось. Купол был возведен на ребрах огромного ящера. Много веков назад какой-то арцедок п о м е р в местной долине. Его останки занесло землёй, а после в них построили крепость. А ещё это самое высокое место в бункере. Тонким зрением я разглядела массивные подъёмные механизмы. с п о с о б н ы е опустить часть кровли вниз. Вот он, выход на поверхность, прямо над царской обителью. Коридор, которым мы пришли, скорее всего, являлся северным. Если это верно, то с восточного и западного направления имелись такие же. А вот южная стена была полностью з а в е ш а н а желтыми полотнищами с гербами огненных птичек. Под ними располагалась приподнятая полукруглая трибуна, к которой Из своей царственной пещеры спускалась великая предводительница мятежа и обращалась с вдохновенными речами к подданным. Около трибуны стояла на страже личная г в а р д и я Три мужеподобные жарптички, облаченные в железную броню и каски, сурово взирали на желающих подойти поближе. Вооружены они были когтями солидных размеров, походивших уже не на серпы, но на с и л ь н о и з о г н у т ы е сабли. Заметив нас, одна из девиц запустила ввысь метровую огненную сферу. Темный, карминовый свет разогнал сумрак в гроте. Со всех сторон н е с л и с л и к у ю щ и е крики подтянувшихся зрителей. Ее величество царица Шааль, первая из законных правительниц царства Валенстир, первая супруга Тамико и мать наследницы престола Елин. п р и в е т с т в у е т разведывательный отряд и своего верного союзника вождя левого боевого крыла стаи Лию Маре. Все это п о в а л и н с т и р с к и крикнула горластая девка, вынырнувшая из-под шатрового б а л д а х и н а вперед в ы с о к о й х у д о щ а в о й в а л е н с т и р к и лет пятидесяти. Прежде я ее не встречала, ничего о ней не слышала, но держалась эта дама и впрямь по царски. Ступала по подиуму настолько неспешно, аж не терпелось поторопить. Строго поджатые губы, вздернутый подбородок в купе сколким взглядом создавали в п о л н ы й высокомерия образ, приличествующий разве что вот таким монархине. Сама по себе царица красавицей не была. Короткие волосы густо разбавляла седина. В уголках глаз залегли морщины, коих шааль несколько не стеснялась. Раз щедро подчеркивала золотыми тенями. Оделась она не в платье, а в мужской военный сюртук, расшитый металлическими нитями защитных схем, и в брюки песочного цвета. Птица-царица плавно поворачивалась. Под ее пристальным взором жарптички впадали в безумный экстаз, орали «Ура!» а да д а здравствует царица!» а с м е р т ь т а м и к о и прочее. Доставали серпы, радостно потрясали ими, скребли друг о друга и били по железным поверхностям. Те, кто выбежал на арену, упали на колени, а кто подполз ближе, п р о с т е р л и с ниц. Шааль одобрительно улыбалась, помахивала ручкой, призывая к тишине. Сопровождавшие нас валенстирки тоже опустились на одно колено, склонили головы. Пока подданные успокаивались. У трибуны появились новые действующие лица, знакомые и не очень. е л и н и Нилья. Первая стояла столбом и с кротким усердием изучала собственные туфли, а студентка-фаворитка что-то на шептывала ей на ухо. Царевна вела себя непонятно, вроде бы и безучастно, но в безную ее. Меня заинтересовал другой субъект. За девушками возвышалась мощная, плечистая фигура в костюме легионера. И кто этот тип? Неужели легионер-предатель? Нет, нет, нет, такое невозможно. Невозможно и точка. Ряженый? Ох, грань. Лучше бы это был ряженый, потому что иначе наша миссия конкретно осложнится. Воин словно подслушал эти мысли, и я ощутила его взгляд. Брошенный из-под сетки маски. Что же тыфло? Незнакомца не кстати загородила л и я Перед тобой сама царица Валентира, с законы которого ты так чтишь. Разве не о б я з а н а ты преклониться перед своей повелительницей, чьей благородной цели рвешься служить, ради которой собираешься пролить кровь? Благородной цели пролить кровь. Эхо слов прокатилось по моему сознанию. Едва п р и с м и р е в ш а я магия полыхнула вновь. Я шумно вздохнула, моргнула, с трудом переключаясь, с к и п я щ е й в груди оголтелой жажды возмездия, на внешнюю реальность. На арене в самом деле остались стоять только мы трое. Я здесь, чтобы мстить, а не служить, отчеканила я глухо. Проклятие, Стервозина не отцепилась от меня, а только выжидала нового повода. Просекла Гадина, что перекатся р ь перед царицей, с к о м а н д и р ш е й ее армии, на глазах сотен жарптичек, не то же самое, что на холме в присутствии нескольких свидетелей. Ты смеешь оскорблять ее величество? Кем ты себя возомнила, сестренка? Не зря нас привели сюда. Насмотринышаль. Ох, не зря. Царица должна лично одобрить наше присутствие в стае. И мне сейчас следовало бы осторожно выбирать слова, производить правильное впечатление ради девочек, а я могла только смотреть на Лию через пульсирующий прицел боевой структуры и представлять, в какое милое к р о в а в о е месиво превратится ее лицо, если дать волю моей магии. Виновные понесут наказание. О да, наглые светлые г л а з и щ и триумфально сверкали. Переливались словно серебристая чешуя. Не нужно, Лия. Властное повеление Шааль раскололо густевшее между нами облако взаимной неприязни. Рорка послушно отодвинулась. В ту же секунду в меня вонзился взор предводительницы восстания, острый как бритва, тяжелый, подавляющий к л у б и в ш и й с я в нем одержимой тьмой и завораживающий от блесками парящей под куполом пылающей сферы. В загривок будто сотня иголок впилась. Такой мороз хлестнул кожу. В ушах зашумело. Вся моя суть напряглась. Утира иногда бывал похожий взгляд, похожий, но другой. Эти омуты тянули в себя в непроглядный таинственный мрак. Арена отодвинулась назад. Здесь и сейчас мы глядели друг на друга. Казалось, шаль находилась повсюду. она и являлась этим всемогущим мраком, оплетавшую пристальным вниманием попавшуюся в ее с е т и такую бойкую и забавную букашку. А это Шааль, дикая. Надо идти по трупам к своей цели. Она пойдет, ничто не остановит, потому что может, потому что давно отринула все человеческое, потому что избранная. Что? Избранная грань, да, особенная, отмеченная богами, та, кому предначертано взять коварно отнятую власть. И неважны потери, впекла гуманность, ибо справедливость должна восторжествовать. Столетия мир жил в ожидании ее. Шааль положит начало новой эпохи наших цивилизаций, перевернет устоявшийся порядок вещей. Рабы поднимутся и заставят властелинов склониться. Ты же хочешь этого, Фло? Мерцал всполохами зрачок. Честно признайся себе, там, в глубине души, самой себе, ты хочешь видеть, как эти твари, г л у м и в ш и е с я над нами, над тобой, определявшие наше место, окажутся н и з в е р г н у т ы в грязь, будут лизать твои ботинки, как п а р ш и в ы е псы выскуливать твоего позволения. В памяти вспыхивали разрозненные воспоминания: т а р а з е с Макс, Лекс, Данкер, Крашель, ш е п а р д ф р э н к Хочешь? О да, хочешь. За этим ты здесь. А у Шааль есть сила, способная наказать их всех, всех. У нее есть власть. Желаешь ли вкусить ее фло? Власть? Путь к свободе, к той самой свободе. Она поделится с тобой и виновные понесут наказание, заплатят кровью, как ты и хотела. Внезапно я осознала, что не дышу, обливаюсь ледяным потом и трясусь, то ли от подземного холода, то ли от энергетической перегрузки. Виски свело от боли, магия взбесилась. Сознание поплыло, а я все смотрела и смотрела на Шааль, а затем инстинктивно дернулась, ладонь легла на эфес клинка, и верная сталь приняла часть силы, облегчив мое состояние. Значит, ты наемница? Царица ухмыльнулась. Можно и так сказать. Я старалась незаметно отдышаться, вернуть себе контроль над эмоциями. Вдох. Выдох. Да, да, вот так. Я наслышана о твоих злоключениях в моей стране. Мне жаль. Только животные способны наслаждаться чужими страданиями. Когда мы придем к власти, у п р а з д н и м публичные судилища, а зааре получат свободу и отобраные права. Мы закроем остров и казним всех несогласных. Тогда. В новом Валентире с ни одна женщина не будет бояться никогда. Тогда стая вернется домой, а ты, наконец, сможешь обрести семью и свободу строить отношения с кем хочешь. За это стоит сражаться, не так ли? Так что, синеглазая наемница, ты готова биться насмерть за наше великое предназначение в последней войне старой эпохи? Ах, какую красивую картинку нарисовала, почти утопичную. Но найдется ли хоть один самоубийца, способный оспорить чистоту твоих помыслов? Готова, отрапортовала бодро. Я же только об этом твоим людям и твержу. Превосходно. Но неужели ты действительно настолько хороша, что стая должна принять тебя без вопросов? А то. Я боевой маг из древнего воинского рода, обладательница рекордного потенциала. Такой, как я, второй попросту больше нет. Могу косить врагов сотнями с одного удара. Надо устроить маленькое землетрясение, и на это моего резерва хватит. Хм, знать бы еще штурмовые структуры. Ну да ладно, это мелочи. Ты сжимаешь эфес особого клинка. Насколько мне известно, такие носят легионеры. Меч впрямь валентирский, но уж простите, какой подвернулся. Когда бежишь из заточения, выбирать некогда. Главное, владею я им отменно. Для убедительности вынула оружие из ножен и яростно к р у т а нула. Меня обучал лучший мастер фехтовальных дел р е г е с т р а И если вы желаете проверить, с л е з в и я осыпались искры. Как с праздничной елки в темную ночь. Но предки, так я буду долго спускать пар. Мне нужна драка, отрыв. И если не позволяешь убивать Лию, то дай хоть кого-то, кого угодно, умоляю, хоть сама выходи. Я покажу, что умею. Пролью твою кровь, ведь виновные должны понести наказание. Успеется. Позволь представить тебе Грифа. Царица указала на того самого воина в форме легионера. Гриф командует правым ударным крылом стаи, с о б р а н н ы м из наемников. Раз ты причисляешь себя к ним, тебе придется слушать его. Надеюсь, такое положение тебя устроит самая могущественная боевая магиня. Нотки иронии я уловила. Плевать, кого слушать, если позволят убивать легионеров, не унижаясь. Будем надеяться, никому из нас более не доведется терпеть унижение. Произнеся это, Шааль кивнула г л а ш а т о й той самой орущей девке, круто развернулась и быстрым шагом скрылась за упавшим балдахином. Зрители тотчас пришли в движение, жарптички вскакивали с колен, что табур н о обсуждая. Личная г в а р д и я спешно строилась по периметру трибуны, наш отряд тоже начал разбредаться. Лия. Стремглав рванула навстречу спустившемуся грифу. Она прыгнула на него с разбега, огромил, ловко поймал ее на лету, сжал бедра и поднял вверх. л а ж е вцепилась в маску, вздернула оттуда носа и впилась в его губы страстным поцелуем. К сожалению, я не рассмотрела черты лица своего новоявленного командира. Не хватило света. К тому же на меня налетела г о л д я щ а я орава. Госпожа! Госпожа, ура! Мы с вами! Прыгала рядом восторженная Митра. Здесь! Госпожа, как хорошо! Добро пожаловать! Кто-то бросился мне на шею. Андрея? Теперь мы победим! Как в сумасшедшем калейдоскопе перед глазами мелькали счастливые лица студенток. Близняшки, их подружки, некоторых я видела в филиале, некоторых вообще не встречала раньше. Те, кто понахальнее, обнимали меня как родную, висели на плечах, ободряюще трепали за руки. Другие просто стояли в сторонке. Хмурая Эдварда подпирала столб, но ее тут же загородила Митра, чьи руки и живот, как в первую нашу встречу, были увиты замысловатыми золотыми узорами. В носу блестело кольцо, а за ушами перья от заточенных шпилек. Познакомьтесь, это Трима. Меня развернули к черноглазой девице с похожими узорами на щеках. Она собиралась перевестись в наш класс, но не успела. взглядом я выхватила из толпы в а л е н с т и р а к зору и ту лекарку, которая лечила Эдварду. Вы потрясающая! Набросилась на меня худосочная Трима. О грань! А это мои сестры Эльта и ф е й л и о чередной головокружительный поворот и я увидела двух совсем сопливых девчонок. Им лет под двенадцать, не больше. Держатся за руки, таращатся на меня, и такой неподдельный ужас проступает на их личиках, что против воли дыхание п е р е х в а т ы в а ю т Что тут делают дети, безна? Я уперлась, не позволяя себя толкать. В шоке посмотрела на них, а они только крепче прижались друг к дружке. Меня б о я т с я или? Так здорово, что вы с нами, не унималась Митра. Теперь мы размажем легионеров, мы победим, освободимся. Что за... Я обернулась и щ а глазами Карлу. Вот она. Стоит в первом ряду Жарптичек и смотрит на меня очень пристально и тревожно. Да, мы прольем их кровь, проорала в другое ухо Трима. Госпожа Киллерой, вы же дадите нам несколько уроков перед боем. Мы тоже хотим убивать скотов. Она заглянула мне в лицо. Чернота в ее глазах заискивающе мерцала. В следующий же миг ее оттолкнула Митра, и чернота замерцала подобострастно. Боги, меня словно укачивало. Мир накренился, к горлу в очередной раз подкатила тошнота. Научите, госпожа, я так мечтала об этом, так мечтала. «Э, э, да, конечно, пробормотала кое-как. Как вы, госпожа? Мы все переживали за вас. Голос Митры г л у ш и л грохотавший в ушах пульс. Я сглотнула, опустила взгляд, пытаясь справиться с головокружением. Все отлично. Это все энергетическая перегрузка. Излишки магии болезненными волнами прокатывались от макушки до пяток и обратно. Как круто! Надрывалась Трима. А я слышала, регистрские маги умеют взрывать сердце прямо в груди врага. Научите, я хочу. Вот это будет славная победа. Демоны. Госпожа, давайте мы проводим вас в нашу казарму. Все покажем, расскажем, со всеми познакомим. Снова Митра. Да, да, конечно. Бормотала я автоматически, потирая висок. Вы сделаете это позже. Вклинился в их трескотню гнусавый голос. Студентки отхлынули от меня, как от прокаженной. А я тут же вскинулась. Надо мной возвышался Гриф. Сначала с ней познакомлюсь я, произнес он на чистом регистрском. Сейчас ты познакомишься с гранатой, у которой вырвали чеку. Ой, познакомишься. Я не замечала, как быстро и поверхностно дышу, покачиваюсь на месте. Уф, зря ты нацепил на себя чужую личину. Вижу, меч у тебя тяжелый и прямой. Легионеры таких не носят, а со своими ни за что не расстанутся. Не легионер ты, в шивы й мародер и должен понести наказание. Гриф по товарищески протянул руку, огромную пятерню в кольчужной перчатке, а я уже долгие полминуты игнорировала ее б ы ч а с ь из подлобья. Ты уяснила слова ее величества. Или из т у г о думок. Я твой командир. Идем. Мое злобное хихиканье разлетелось вновь в повисшей тишине. Госпожа, а вот Митра наоборот почему-то перестала веселиться. Покажите все, Карли, я скоро вас догоню, попросила мягко, не отводя взгляда от Верзилы. Уверена, много времени наше знакомство не займет. Клишню, нарывавшегося на энергетический удар паршивца, я так и не пожало, продемонстрировав оскорбительное недоверие. Предпочитаю держаться за оружие. Итак, куда же ты завёшь меня, командир? Гриф лапу опустил и с ответом медлил. Могу поклясться, я слышала, как он презрительно фыркнул. Хм, допустим, ко мне. Самоубийца даже не представлял. Чего стоило не испепелить его на месте. Я не пробовала, но подозреваю, резерва хватит на деструкцию его массивного тела. И только клинок, единственный, хоть как-то стабилизировал меня, полыхал молниями, ободрял ультрамариновыми бликами. Те, кто вручил мне его, верили, что я справлюсь, и я справлюсь. А какой еще с тебя толк, графинка? Насмешливо бросил Гриф. Или ты думала, я поверю в сказочку про имперского мастера? Крутишь ты игрушечной сабелькой очень зрелищно, признаю. Но а носишь, как я уже понял, чтобы было за что держаться, когда совсем прижмет. Не волнуйся, в своих покоях я подыщу тебе альтернативу получше. Кто-то заржал. К мужскому гоготанию примешался уже узнаваемый смех Максовой сестренки. Остальные зрители, в том числе и мои студентки, расходиться не спешили и жадно ловили наши реплики. Обвиняешь меня в лжи? – поинтересовалась прохладно. Если с Лией такие фокусы и проходят, то со мной давно нет. Слишком очевидная провокация. А моя миссия чрезчур е важна, чтобы так бездарно сливаться. Чувство собственного достоинства стремительно перерастало в ощущение справедливого превосходства над морально более слабым противником. Уверенность дарила бесценное спокойствие. Всего лишь выражаю закономерное сомнение. Сочился я з в и т е л ь н о с т ь ю гриф. Я встречал подобных тебе пустышек и не раз. Как старается. Но оскорбления летели мимо, не задевая. Даже обжигавшая тонкие тела сила п р и с м и р и л а Проверим, приглашающий повела я лезвием. Громило дернул плечами, вынул из ножен свой меч размером с половину меня. Почему нет? Предлагаю пари. Посчитаю тебя недостойной. Поселишься со мной и Лией в секции наемников и докажешь там свою профпригодность. иными способами. А если нет, я остаюсь с моими сестрами. Идет, кивнул мерзавец и атаковал без промедления, размашисто, и г р а ю ч и снизу вверх. Хотел закончить поединок поскорей. Сталь з а с в и с т е л а но я среагировала молниеносно, отклонилась назад. Один удар сердца и я уже в бодрящем боевом трансе. Развела руки, сбросила из ауры сразу всю накопившуюся магию, и более больше нет. От громкого хлопка дрогнули кости арцедока. Скрученный в клубы серебристый энергетический туман скатывался с моих плеч переливающимися трескучими шлейфами. Застилал взор, скрывая от меня сотни безумных глаз. Отлично, не желаю их видеть. Только противника. Довольно п о к а з у ш н ы х вы крутасов. разогнал он Мари во новым взмахом меча. Бейся, леди. Ших! Пролетела над макушкой. Вовремя, п р и г н у в ш и с ь заняла боевую стойку. Адреналин р а с п а л я л меня, прогонял загадочный мороз. Ладонь легла на эфес второго клинка, но в незамутненном эмоциями разуме вспыхнула стоп-мысль: роль играем до конца. Нельзя раскрывать технику. Я отдернула руку. Буду биться одним клинком. И сделаю упор на магию. Для всех них я прежде всего боевик. Третий выпад я парировала, отведя по касательной. Песня Стали приятно ласкала слух, задавала темп поединку и моим п и р у э т а м Стремясь увеличить дистанцию, я к р у т а нулась волчком и ушла грифу за спину. Без дна. Какой он к д е м о н а м л е г и о н е р даже если притворяется. Он же не поворотливый, как слон. И открывается, как вчерашний Неофит. Разворот в мою сторону, и колотый выпад пронзает пустоту. О, а выпад Тарегия Старский. Таким учат в империи, таким учил и ш е п а р д Круговой финт из у б ь я клинка р а с ч е р ч и в а ю т видимый диапазон линиями гравитационной структуры. Я с упоением отдаюсь вибрирующей волне, пропускаю ее через себя, загружаю схему и отправляю в цель. Туман прошивает низко гудящая убийственная сфера, но миг спустя ее сияние затмевает встречная вспышка. Как два прожектора засияли на плечах Грифа нашивки и с п р о е ц и р о в а л и перед ним защитную стену. Грань и здесь вшитые артефакты. Бух! Чудовищный грохот оглушил меня на мгновение. г р о т осветился как днем, и моя сфера полетела обратно. Я разобрала ее небрежным жестом, но остатки высвобожденной магии опалили лицо порывом о з о н о в о г о ветра, а за ним уже нёсся гриф с вскинутым мечом. Не сдерживайся, достань ее! Сквозь шелест крови пробился вопль Ли, и в тот же миг он послушно прекратил миндальничать. Грудомышц утробно в з в ы л а и помчалась на меня, как раненный буйвол на красную тряпку. Тупо. Как на убой, безна. д Я могла заколоть его легко. Бесстрастный ум уже рассчитал верную траекторию и угол фатального удара. Вот только Тафло, которую я из себя изображала, заносчивая неумеха, волеислуча, я одаренная недюжинным энергетическим потенциалом, не способна на такое мастерство. Я встретила сносящую меня атаку усиленным блоком. И под аккомпанемент лязга и шипения в очередной раз вынырнула из-под чужого меча. Госпожа, госпожа, скандировали студентки. Вперед! Синеглазка вертлявая. Одни танцы. Дерись, ну. Танцы с тобой скучные, Гриф. Неуклюжая ты скотина. Левый верхний блок, поворот. Правый верхний, уклонение. Медленно, как медленно. и с крысы п а л и с ь на одежду, на песок. Я продолжал а отступать. Зрители что-то кричали, а костяные столбы за спиной все ближе, ближе. Хватит веселья, Фло, изобразила посредственную фехтовальщицу. Пора перейти к роли могущественного боевика. Любой структурный маг в курсе, ни один артефакт не работает бесконечно. Под нагрузкой его накопитель либо разрядится, либо перегорит. От п р я н у в вскинула свободную руку и подмигнула бегущим за нами девчонкам, а затем выпустила в противника треть резерва. Сгусток п е р е л и в а ю щ е й с я силы сорвался с пальцев, спорол пространство. Срочно выстроившаяся перед грифом светящаяся стена с пронзительным хрустом раскололась, приняв на себя основной ударный импульс. Основной, но не весь. Есть, кто умница, я умница. Всё точно рассчитала. Грифа, как жалкую козявку, подняла в воздух и отшвырнула на десяток метров. Он шлепнулся, кувыркнулся через голову и проехался на заднице ещё несколько метров, рыча от боли. н е г о д я й не успел очухаться, а я уже налетела на него и ткнула зубьями в толстую шею. Сквозь мелкую сетку маски я видела, как блестят его глаза. Но удовлетворился? Выбора он мне не оставил. Если мои таланты Грифу не приглянулись, придется его убить. Но поверженный громила упрямился, молчал. Не сомневайся, я это сделаю, уверила его ласково. О, поверь, в этом я вовсе не сомневаюсь. С неприкрытой неприязнью процедил негодяй. Сойдешь, боевичка чокнутая, сойдешь. Позади победно возликовали студентки. Я убрала оружие за спину и отступила. Гриф вскочил и грязно выругавшись, рванул к трибуне. На полпути его перехватила Лия, что-то з а ш е п т а л а ему на ухо, то и дело оглядываясь на меня. Между тем над ареной ожил репродуктор. Братья и сестры, объявила царица п а в а л и н с т и р с к и Разведывательная группа подтвердила информацию от наблюдателей. Войска легиона грузятся в транспорты и следуют к Казгару. Они идут. Они нашли нас. И скоро, скоро они пожалеют об этом. Приказываю командирам подразделений немедленно пройти в секцию для совещаний. Объявление так впечатлило жарптичек, что о нашей потасовке сразу забыли. Толпа зашла с ь в н е и с т о в о м волнении. Некоторые особо в о з б у д и в ш и е с я особи снова повытаскивали когти и начали вопить: "Убьем гадов за царицу" и прочее. Только студентки не спешили расходиться. Это было потрясающе, госпожа. Первая бросила с ь к о м н е митра. Вы супер, госпожа. Обалденная. Шикарно ему по зубам дали. Стайка девушек закружила вокруг хоровод. А на меня внезапно накатила дикая усталость. Откат какой-то что ли? Напряжение последних дней сказалось. Кое-как я подавила зевок. Поежилась от прилипчивого холода. Да. Пожалуй, отдых не повредит. Хороший такой сон. Тут война, можно сказать, с минуты на минуту начнется. А я в ы ж а т а как лимон. Разве в таком состоянии реально спасти девочек? Пойдемте, госпожа, мы вам покажем нашу казарму. Лучшую койку выделим. Это вроде Ользи уцепилась за мой локоть л е д я н н ы м и пальцами. Пойдемте, пойдемте. Демоны. Какая забота и обожание написаны на юных личиках. Может, они меня вообще на руках понесут, а то я ноги еле переставляю. Госпожа к е л е р о й вы проведете нам завтра мастер-класс? Прыгала передо мной взбудораженная Трима. Пожалуйста, пожалуйста! Все слышали ее величество, отличившихся щедро наградят. Так хочется проявить себя в битве, уничтожить побольше легионеров. Я убью не меньше десятка, буду их татуировки вырезать и на когти нанизывать. Десять всего-то? в з в и з гнула догнавшая нас Митра. Я больше. Хочешь соревнование? Я принимаю вызов. Договорились. А тренировочный зал я на утро зарезервирую, да, госпожа? Позволяя вести себя в неизвестном направлении, я сонно кивала в попад и не в попад. Не знаю, но в какой-то момент обернулась. Замыкавшая процессию подруга опасливо озиралась. Наши взгляды встретились. И она красноречиво обвела с в о и м обступивших меня валенстирок. Да, я тоже об этом думаю. Похоже, у нас образовалась проблемка. Студентки не рвались из гнезда, даже Митра. Вот от кого я и вовсе не ожидала подобной кровожадности. Она казалась мне вполне искренней, когда уверяла, что ни за что не примкнет к террористкам. Проклятие. Нет, конечно, все не так. Просто девочки играют на публику так же, как и я, правда же? Не удержавшись, я все же зевнула. Или нет? Ведь, ведь виновные должны понести наказание.